Глава седьмая. Воспоминания и суровая реальность. Самую сильную боль причиняют воспоминания, нахлынув на нас сразу после расставания с родными и любимыми нами людьми. Слова автора. Каждое воспоминание важно, будь оно радостное или грустное. Слова автора. Не всегда проснуться от сна означает избавиться от суровой реальности. Слова автора. Юлька Агнес. Огонек свечи завораживал. Я неотрывно смотрела на язычок пламени, забывая и про боль, и про свое нахождение здесь. Казалось, и голова болела не так уж и сильно, как было сразу после падения и удара. Даже едва слышимый треск дарил некое успокоение, словно в холодный зимний вечер Печи огонь с удовольствием пожирал поленья. Будто я дома, и совсем скоро мама позовет к столу. И сама не заметила, как с головой ушла в воспоминания, которые я так отчаянно пыталась воскресить в памяти. «Я, наверное, пойду домой». Катя отложила шарфы Нессы и, не скрывая, вытерла слезы. «Пусть они хранятся у тебя. В память о ней. Может, потом, со временем...» Сможем что-нибудь с ними сделать. После похорон нашей подруги мы помянули ее в кафе вместе с другими, кто пришел проводить Инессу в последний путь. И пришли ко мне в квартиру, даже не попрощавшись с матерью девушки. Если бы она не настаивала на свадьбе со стариком, то ничего бы этого не случилось. Именно с нее все и началось, закручиваясь все дальше и глубже». Оказавшись с ней вдвоем и обнявшись, ревели вместе с Катей в три ручья, скорбя о ней. После той злополучной ночи в клубе мы и не переставали лить слезы об Инессе, всю вину взяв на себя. Если бы мы тогда не убежали, если бы только не оставили ее одну. «Я провожу тебя!» Накинув на себя легкое пальто, я вышла следом за Катей. Хоть она и жила в соседнем дворе, На улице была уже глубокая ночь. Терять еще и ее мне ужасно не хотелось. Мы и так оставили Инессу одну. Каждая из нас побежала в свою сторону. И к чему это привело? Потерять еще и Катю я не могла себе позволить. Может, не стоит? Попыталась отговорить меня подруга. Но я настояла. Правда, уже в лифте поняла, почему она пыталась уговорить меня остаться дома. Один взгляд на зеркало. Лицо было зареванное, опухшее, с от глаз тушью. Вытерев разводы рукавом, мы вышли на улицу. Пройдусь с тобой немного. Домой возвращаться не хотелось. Оставшись одна, я тут же начинала вспоминать Инессу. Нам не хватало ее. До сих пор не верилось, что ее нет с нами. Никто из нас не хотел разговаривать. Так мы и шли, плечом к плечу. Каждая думала о своем, как и молчаливо разговаривали обо всем одновременно. Все слова были только об Инессе. Еще не прошло столько времени, чтобы мы могли вспоминать о ней спокойно, с грустной и теплой улыбкой, а главное, без слез. Постой! Вдруг Катя резко скинула руку, останавливая меня. Это же они! воскликнула следом. Точно, они! Я проследила за ее взглядом. Подруга смотрела на парней, которые стояли вокруг круглосуточного супермаркета и о чем-то переговаривались, громко смеясь. Пригляделась внимательнее и сама чуть не вскрикнула. «Это был тот самый парень Никита, из-за которого и не стала нашей подруги. Злость взяла надо мной вверх, и я чуть ли не побежала в сторону парней. Может, не надо? но ну их!» Катя удержала меня за руку, вглядываясь в меня, как испуганная лань. Но я хотела восстановить справедливость. Из-за них не стала Инесса, только ее слова возымели совершенно обратный эффект. Лишь разозлили меня пуще прежнего, подтолкнув во что бы то ни стало добиться справедливости, заставив вспомнить ту злополучную ночь. «Вот именно! Из-за них они должны понести наказание!» вырвалась из рук подруги и решительно направилась к группе парней. На этот раз их было четверо. Они улыбались, смеялись вон над своими шуточками и шуточками друг друга, довольные жизнью. В то время как... «Из-за тебя ее не стало, сволочь!» Толкнула я Никиту, первый подбежав к нему и накинувшись на парня. «Как тебе спится по ночам? Совесть не мучает? Кошмары не снятся?» На пару секунд парень растерялся. В его взгляде появился страх и узнавание. Но он быстро сумел взять себя в руки. И тот же оттолкнул меня от себя. «Ты кто такая вообще?» Начал он напирать на меня. «Что тебе надо от меня? Чего прицепилось к нам?» «Ночь в клубе. Приглашение спеть в караоке у тебя дома. Твои друзья в машине и смерть нашей подруги. Вспоминай давай и молись Богу о прощении». Прошипела я на него. «Я не отстану от тебя, пока ты не признаешься в своих недобрых делах» и не скажешь, что из-за тебя погибла наша подруга». Но казалось, он не слышал меня и даже не хотел слушать. Никита взглянул на своих друзей, и они все хором рассмеялись. Громко так, будто я рассказала смешной анекдот. «Ну вы и сволочи!» – закричала я на них, обводя взглядом каждого. «Ну ничего, вы еще получите свое!» «Пойдем, Юль!» Катя схватила меня за руку и попыталась увести от них. Они не стоят того, чтобы связываться с ними. «Вот и правильно. Валите отсюда обе!» Шагнул ко мне Никита, процедив сквозь зубы и сплюнув на землю. «А то что?» С вызовом посмотрела я на парня, развернувшись к нему. «А то мы решим завершить то, что начали еще тогда». Парень противно улыбнулся и оттолкнул меня от себя. «Аккурат под машину!» которая откуда ни возьмись выскочила из-за угла супермаркета в такое время. Удар и скрежет тормозов. Крик подруги и виск шин. Скорее всего, это сбежали те уроды. Послышались причитания водителя злосчастной машины. «Не бросай меня!» – прохрипела я Катя, которая склонилась надо мной уже через несколько секунд. Я схватилась за нее руками. «Мне холодно». Не оставляй меня здесь одну, последнее, что я проговорила подруге, после чего закрыла глаза. Навсегда, чтобы встретиться с богиней и проснуться уже в другом мире. Все же я уснула. Буквально на секунду закрыла глаза. Зажмурилась от боли в сердце, на душе, от понимания всего происходящего. По щеке на землю покатились слезы. Мне не хотелось открывать глаза обратно и видеть темноту сырого подвала непонятно где. Не хотелось верить в то, что больше не смогу обнять родителей, Катю, родных. Пролежала таким образом несколько минут, сожалея обо всем, и сама не заметила, как уснула. Проснулась от того, что кто-то меня звал, и я даже знала, кто именно. «Эй, ты там жива?» — повторяла и повторяла девушка. «Агнес, ты слышишь меня?» Разговаривать не хотелось. Я бы предпочла вообще здесь не оказываться. И зачем только я согласилась на вторую жизнь в другом мире? Почему пошла на поводу своих чувств? Почему поверила словам какой-то богини, про которую даже не слышала ни разу? Неужели ты не хочешь встретиться со своей другой подругой, с которой вы расстались недавно? Эти слова богини заставили меня решиться на такой шаг. Ведь на земле я уже умерла, и передо мной было всего два варианта. Кануть в небытие, когда богиня Серкет развеет мою душу. Или прожить вторую жизнь и иметь возможность отыскать Инессу. Правда, я понятия не имела, как это сделать в чужом мире. Это вам не современный город со своими технологиями. Судя по моему нахождению в подвале, сперва бы выжить и освободиться от мужа-тирана. Еще и про мир узнать. Другой мир. Суровый, враждебный, пусть и магический. Почему мы не знали о них? Неужели и ученые не были в курсе? Или же просто скрывали от простых смертных такое открытие? Ведь, узная люди про переселение душ после смерти, многие бы захотели воспользоваться такой возможностью. Значит, богиня Серкет предлагала свою помощь не всем. Чем же я заслужила такой подарочек? Почему именно в руки тирана? Только мне так повезло. Или же Инесса тоже очутилась здесь? Ведь незнакомка говорила о том, что у Виконта было несколько жен. Что мешало ему содержать еще и парочку страстных любовниц? Не зря же его жены погибали так часто. Не удивлюсь, если от рук самого Виконта. Да, словно я подписала себе ипотечный договор со скрытыми пунктами, про которые я узнала лишь после. И что теперь изменить ничего было нельзя или отмотать время назад. Резко присела, едва не уронив свечку. Мне необходимо было узнать, кто еще вместе со мной находится в подвале. Заодно и про себя. Точнее, про Агнес, чье тело я заняла. Мне нужно как можно скорее приспособиться к новой жизни и принять суровую реальность. Жестокий муж чего стоит. Вот про него необходимо разузнать в первую очередь. «Эй!» — крикнула я в темноту. «Нужно поговорить. Как тебя зовут?» «Нейна». На мою радость девушка отозвалась сразу, словно только и ждала, пока я обращусь к ней. Я уж подумала, что на этот раз все, тебя с нами больше нет. Не дождетесь. Мы, русские девушки, еще себя покажем. Главное, вы не злите нас. Иначе вместо коня на скаку остановить, мы устроим скачки на весь мир. И вместо войти в горящую избу, сами устроим пожар, что достанется всем. Но другим Не стоило знать, что я из другого мира и совсем не та, за кого мне придется себя выдавать в дальнейшем. «На этот раз мне повезло», – уклончиво ответила я. «Сколько нас таких здесь?» Взяв свечу, я шагнула в сторону девушки настолько, насколько позволяла цепь. Мне не нравилось, что я у нее на виду. Саму же девушку я не могла разглядеть. В ответ услышала точно такой же звон – Что значило только одно – она тоже встала, протянула руку вперед, освещая пространство, и двинулась так по кругу. И в один момент чуть не вскрикнула, когда передо мной предстало нечто похожее на человека. Небезызвестный фильм ужасов мог встать в сторонку и нервно курить. В нечто напротив меня едва можно было разглядеть девушку. Длинные волосы... Непонятно, сколько не мылись и не расчесывались. Так и висели, паклями. И я не могла сказать. Блондинка передо мной, брюнетка или рыжая. На ее худых плечах висела не то мешковина, не то просто тряпье. Вся грязная и жалкая. Сколько она здесь пробыла! «Нына!» – прошептала я, прикрывая рот рукой. Была бы возможность, то кинулась бы к ней и заключила в свои объятия. «Смотрю». «Ты ничего так выглядишь!» Усмехнулась она на мои переживания за нее. «Думала, что снова будешь вся в синяках и ссадинах. На этот раз мне просто повезло. Повторила я снова, не зная, что еще я могла ей сказать. Сколько нас здесь таких?» «Не знаю. Каждый раз кого-то приводят, других забирают. Я давно сбилась со счета. Правда, после тебя больше никого не было». Видимо, его светлость угомонился. Да и ты жива пока. Почему он выбрал именно меня? Я ничего не знала про Агнес, которая стала пятой женой Виконта Хансворда. И меня могли разоблачить. Потому что мы никому не нужны. С грустью в голосе ответила Нейна и опустилась на землю. Случись, что с нами. Никто не будет разбираться и искать правду. Померли, и мы легче. Лешнего рта не будет. Тебя, как я слышала, продал твой отчим. До свадьбы ты была послушницей в монастыре. Но, видимо, создателю было угодно другое. Она подняла взгляд к потолку. Вот почему ты не осталась там? Потому что такие, как мы, не имеем права голоса. За нас решают все, кому не лень. Сперва отец, мать, затем брат, после же мужья. Вот последние, самые страшные». «Не дай, Создатель, попадешь в такие руки, как Виконт». Но я сама выбрала свою судьбу, захотела жизни получше. Тебе же выборы не оставили. Нейна замолкла, посмотрев куда-то в сторону. Но на что можно было смотреть в темноте и тем более любоваться? «Что ты знаешь о магии? Кроме молитвенных книг, я других в глаза не видела». Я тоже присела на землю на расстоянии двух метров от девушки. По сути, и не соврала. Учебников, по которым можно было бы изучить магию, я не видела. Библия у нас имелась дома, и пару раз я ее листала. На этом мои познания в этих областях заканчивались. «Я не сильно разбираюсь в этом. Во мне нет ни капли магии. Но у тебя, подозреваю, дар убеждать». Ее слова заставили меня задуматься. «Потому что после каждого нашего с тобой разговора я понимаю, что все с нами будет хорошо. Ты словно убаюкиваешь человека, как младенца в люльке». Я задумалась. Что я могла сделать? Если правильно использовать подаренный мне богиней дар, то можно получить свободу. Еще бы знать, как ей пользоваться. Ведь ошибок будет много». Но и без тренировок не обойтись. И я с надеждой взглянула на Нейну. «Внуши мне что-нибудь!» Голос из темноты подвала, куда меня спустили снова, раздался неожиданно. «Или покажи мне что-нибудь! Ты должна научиться! Вся надежда на тебя одну!» И я представила. Представила у себя в уме, как девушка бегает по цветочному лугу и смеется. За ней гонится маленький кудрявый мальчик и тоже смеется. Затем девушка разворачивается и принимает сына в свои объятия. Они вместе падают на мягкую траву и смотрят в небо, угадывая животных по форме облака. Но, почувствовав слабость, упала на грязный матрас. «У меня обязательно все это будет!» Услышала я слова девушки из темноты, лица которой не видела ни разу, только голос. «Значит, у меня получилось!» Ну, теперь держись, ваша милость.